Он позволял мне жить в своем доме только по необходимости, а не из чувства ответственности за ребенка. Он ни в коей мере не обязан расплачиваться за причиненные мной убытки. Да я и сам ни на минуту не допускал такой мысли. У меня была маленькая надежда, одно соображение, которое казалось мне сравнительно разумным. Я предложу капитану свои услуги на долгий срок, я стану работать у него юнгой, вестовым, слугой, кем угодно, лишь бы отработать свой долг. Если он меня примет, а что ему еще делать со мной, разве действительно швырнуть за борт, тогда все уладится. Эта мысль меня ободрила. Как только я увижу капитана, сейчас же предложу ему свои услуги. В этот момент надо мной раздался громкий топот.